Глава 13. Первая награда по географии. На горизонте, милях в двух от железной дороги, вырисовывались удлиненные профили нескольких холмов, замыкавших равнину. Фургон вскоре въехал в узкие, извилистые ущелья. Эти ущелья привели путешественников в очаровательную долину где, разбившись на маленькие группы, росли с поистине тропической роскошью высокие деревья. Самыми замечательными среди них были казуарины. Они будто заимствовали у дуба его могучий ствол, у акации благоухающие гроздья цветов, у сосны жесткость синезеленых игл. С их ветвями сплетались причудливые конусообразные вершины стройных, редких по своему изяществу банксий — банксия латифолия. Большие кусты с неспадающими ветвями производили в этой чаще впечатление зеленого водопада, струящегося из переполненных водоемов. Восхищенные взоры блуждали среди этих чудес природы не зная, на чем остановиться. Маленький отряд задержался на минуту. Айртон, по приказанию леди Элен, остановил упряжку быков, и огромные колеса перестали скрипеть по кварцевому песку. Густые зеленые ковры расстилались под деревьями, только какие-то правильные холмики разделяли их на достаточно отчетливые квадраты, напоминавшие большую шахматную доску. Паганель сразу узнал в этих одиноких зеленых квадратах поэтические места вечного упокоения. Он узнал эти четырехугольные могилы туземцев, следы которых ныне почти сплошь заросли травой и потому так редко попадаются путешественнику на австралийской земле. «Рощи смерти», — сказал он. «Действительно, перед глазами путешественников — Лежало кладбище туземцев, но такое свежее, такое тенистое, такое уютное. Его так оживляли стаи порхающих птиц, что оно не навевало грустных мыслей. Его легко можно было принять за райский сад той поры, когда бессмертие еще царило на земле. Казалось, что оно создано было для живых. Но могилы, некогда содержавшиеся дикарями в безукоризненном порядке, ныне уже исчезали под бурно нахлынувшими травами. Нашествие европейцев заставило туземцев уйти далеко от земель, где покоились их предки, и колонизация обрекла эти долины смерти под пастбище для скота. Поэтому такие рощицы встречаются все реже, И нога равнодушного путешественника часто ступает по земле, где покоится прах не так давно вымершего поколения. Паганель и Роберт, опередив своих спутников, ехали по тенистым аллеям между заросшими травой могильными насыпями. Они разговаривали и просвещали друг друга, ибо географ утверждал, что ему очень многое дают беседы с юным Грантом. Но не проехали они четверти мили, как лорд Гленнерван заметил, что они остановились, затем спешились и наклонились к земле. Судя по их выразительным жестам, они рассматривали что-то чрезвычайно интересное. Айртон погнал быков, и скоро фургон нагнал двух друзей. Причина их задержки и удивления сразу стала понятна. Под тенью великолепной Банксии мирно спал мальчик-туземец, лет восьми, одетый в европейское платье. О том, что мальчуган уроженец центральных областей Австралии, красноречиво свидетельствовали его курчавые волосы, почти черная кожа, приплюснутый нос, толстые губы и необычайно длинные руки. Но смышленое лицо ребенка И его одежда доказывали, что маленький австралиец уже приобщился к цивилизации. Леди Элен очень заинтересовал мальчик. Она вышла из фургона и вскоре весь отряд окружил крепко спавшего маленького туземца. «Бедное дитя», — проговорила Мэри Грант, — «неужели он заблудился в этой пустыне?» «А я думаю», — ответила леди Элен что он пришел сюда издалека, чтобы посетить эти рощи смерти. Наверное, здесь покоятся те, кого он любил. Его нельзя здесь оставить, заявил Роберт. Он ведь совсем один и... Но сострадательная фраза Роберта осталась незаконченной. Маленький австралиец, не просыпаясь, перевернулся на другой бок и, к величайшему удивлению, все увидели, что у него на спине Плакат со следующей надписью. Талине Должен быть доставлен в Ичуку под присмотром железнодорожного кондуктора Джеффри Смита. Проезд оплачен». «Узнаю англичан!» — воскликнул Паганель. «Они отправляют ребенка, словно какую-нибудь посылку. Пишут на нем адрес, как на конверте. Мне говорили об этом, но я не верил». «Бедняжка» промолвила леди Элен. «Уж не был ли он в том поезде, который потерпел крушение у Кэмден-Бриджа? Быть может, родители его погибли, и он теперь сирота?» «Не думаю», — сказал Джон Манглс. «Этот плакат указывает как раз на то, что он путешествует один». «Он просыпается», — сказала Мэри Грант. «И действительно...» Ребенок просыпался. Он медленно открыл глаза и затем вновь закрыл их, ослепленный ярким дневным светом. Элен взяла его руку, и мальчуган поднялся, удивленно глядя на путешественников. В первую минуту на лице ребенка отразился страх, но присутствие леди Элен, видимо, успокоило его. «Понимаешь ли ты по-английски, дружок?» — спросила его молодая женщина. «Понимаю и говорю», — ответил мальчик на родном языке путешественников, но с сильным акцентом, напоминавшим акцент, с каким французы говорят по-английски. «Как тебя зовут?» — спросила Элен. «Толине», — ответил маленький австралиец. «А, Талине! воскликнул Паганель. «Если я не ошибаюсь, на туземном языке...» Это имя означает древесная кора, не так ли? Талинэ утвердительно кивнул головой и снова принялся разглядывать путешественниц. Откуда ты, дружок? продолжала расспрашивать леди Элен. Я из Мельбурна и ехал в Сент-Хордском поезде. Ты был в том поезде, который потерпел крушение на Кемденском мосту? спросил Гленерван. Да, сэр. Ответил Талины. Но библейский Бог спас меня. Ты путешествуешь один? Один. Высокочтимый отец Пакстон поручил меня Джеффри Смиту. Но, увы, бедный кондуктор погиб. А ты никого, кроме него, не знал в этом поезде? Никого, сэр. Но Бог охраняет детей и не дает им погибнуть. Талина говорил об этом так трогательно что слова его хватали за сердце. Упоминая имя Божье, он становился серьезным, и глаза его начинали блестеть, и чувствовалось, какая горячая вера жила в этой юной душе. Этот религиозный пыл в столь юном создании был легко объясним. Этот ребенок принадлежал к числу тех молодых туземцев, которых английские миссионеры окрестили и воспитали в строгих нравах методистской церкви. Его спокойные ответы, чистоплотность, скромная одежда придавали ему облик маленького священнослужителя. — Но куда брел мальчуган среди этих пустынных мест? И почему покинул Кемденский мост? — Элен спросила его об этом. — Я возвращаюсь к моему племени, Влахлан, — пояснил Талина. — Мне хочется повидать родных. Они австралийцы, спросил Джон Манглс. Австралийцы из Лахлана, ответил Талины. У тебя есть отец, мать? спросил Роберт Грант. Да, брат мой, ответил Талины, протягивая руку юному Гранту. Роберта так сильно растрогало обращение брат мой, что он расцеловал маленького австралийца, и мальчики сразу стали друзьями. Между тем. Путешественников крайне заинтересовали ответы маленького дикаря. Все уселись вокруг него. Солнце склонялось за верхушками деревьев. Место казалось удобным для стоянки. Особенной надобности спешить не было, и Гленнерван распорядился остановиться тут на привал. Айртон распряг быков, стреножил их с помощью мюллеродии Вильсона и пустил пастись на свободе. Раскинули палатку. Олбинет приготовил обед. Талины согласился принять в нем участие, хотя не без некоторых церемоний, как ни был он голоден. Сели за стол. Мальчуганов посадили рядом. Роберт выбирал лучшие куски для нового товарища, и Талины принимал их с очаровательной застенчивостью. Разговор, между тем, не умолкал. Каждого этот ребенок интересовал и его засыпали вопросами. Путешественникам хотелось узнать его историю. Она была очень несложна. Прошлое Талины было подобно прошлому всех этих несчастных туземцев, отданных соседними туземными племенами в самом раннем возрасте на воспитание благотворительным обществом колоний. Австралийцы народ кроткий, Они не относятся к английским захватчикам с такой яростной ненавистью, как новозеландцы и некоторые туземные племена Северной Австралии. Туземцев нередко можно встретить в больших городах – в Аделаиде, Сиднее, Мельбурне, прогуливающихся в довольно примитивном одеянии. Они торгуют мелкими кустарными изделиями, охотничьими и рыболовными принадлежностями, оружием, И некоторые вожди из соображений несомненной экономии охотно предоставляют своим детям возможность пользоваться выгодами английского образования. Так поступили родители Талины, дикари обширного Лахландского края, раскинувшегося по ту сторону Мюррея. За пять лет пребывания в Мельбурне ребенок не видел никого из родных. И тем не менее, неугасимая любовь к семье жила в сердце Талины, и он не побоялся тяжелого пути через пустыню, чтобы добраться до родного племени. Быть может, уже рассеянного по всему материку Австралии, к своей семье, быть может, уже погибшей. Оповидавшись с родителями, ты собираешься вернуться назад в Мельбурн, дитя мое? спросила леди Элен. Да, мадам, ответил Талины с неподдельной нежностью глядя на молодую женщину. «А чем хочешь ты заняться, когда вырастешь?» «Хочу вырвать моих братьев из нищеты и невежества. Хочу научить их познать и любить Бога. Я хочу стать миссионером». Эти слова, произнесенные восьмилетним австралийцем с воодушевлением, рассмешили бы, вероятно, человека легкомысленного и поверхностного. Но серьезные шотландцы поняли и оценили их. Их привело в восторг религиозное рвение этого юного существа, уже готового к борьбе. Паганель был тронут до глубины души и почувствовал подлинную симпатию к маленькому туземцу. А надо признаться, что до сих пор этот дикарь, одетый в европейское платье, был ему не очень по душе. Ведь Паганель явился в Австралию не для того, чтобы глядеть на австралийцев в сюртуке. Он хотел видеть их, покрытых только обычной татуировкой. Эта приличная одежда мальчика сбивала его с толку. Однако восторженные слова Талины изменили мнение ученого, и он стал его поклонником. Конец разговора должен был превратить почтенного географа в лучшего друга маленького австралийца. Когда Элен обратилась к Талине с вопросом, где он учится, тот сообщил, что он ученик нормальной школы в Мельбурне, во главе которой стоит его преподобие Пакстон. «Что же тебе преподают в этой школе?» — спросила леди Гленерван. «Мне преподают там Ветхий Завет». Математику, географию. А! Географию! воскликнул с живостью Паганель. Да, сэр, ответил Талины. Я даже получил первую награду по географии перед январскими каникулами. Ты получил награду по географии, мой мальчик. Вот она, сэр, проговорил Талины, вытаскивая книжку из кармана. То была Библия в хорошем переплете. На оборотной стороне первой страницы стояла надпись «Нормальная школа в Мельбурне. Первая награда по географии ученику Талины из Лахлана».